Глава девяносто «Не надо!» Воскликнул я, заметив, что меня вновь собираются треснуть по макушке за то, что я попросил встречи с полковником Тупом. Это настоящий я. Хоть всего серебром оботрите или суньте мне под язык монету, только по голове не бейте. Мгновение спустя меня окружила целая толпа. Лица сплошь незнакомые, если не считать Шустера. Наконец подошел туп, смерил меня взглядом и приказал удостовериться. Крепкие руки крепко держали гаррита, пока парень серебряным кинжалом проверял мою способность к изменению облика. Извиниться никто и не подумал. Ты сегодня уже забегал, сообщил туп. Но мы тебя раскололи. Да ну. И как же? Мы знали, что ты в поместье Моренга. За тобой, конечно, грехов много но склонности к раздвоению вроде не водилось. «Узнал что-нибудь?» Требовательно спросил Шустер. Этим утром мы долго беседовали с Маренго один на один. Могу пересказать, о чем шла речь слово в слово, но вряд ли ты услышишь что-то для себя новое. Их секреты — чушь собачья. Тем не менее, я выложил Шустеру все подробности разговора с Маренго. Так, на всякий случай. А потом поинтересовался у Тупа. «Этот я, который не я. Что ему было нужно?» Он пытался уговорить дежурного надзирателя, чтобы тот отпустил Садлера с краском. А надзиратель, олух, уши развесил. Будь эта парочка в состоянии ходить, их след давно бы простыл. Но надзиратель явился ко мне с просьбой предоставить транспорт. «Я припомнил, что тебя в городе нет» и спустился выяснить, в чем собственно дело. Оборотень понял, что прокололся, и удрал, прежде чем мы успели его схватить. «Значит, мои добрые друзья по-прежнему у вас». «А куда они денутся? Камеры под завязку забиты. Правда, на меня давят с холма. Требуют отпустить всех, кто так или иначе замешан в событиях прошлой ночи». «А как там Джерис Дженнард? Удалось вам его расколоть?» «Я нашел доказательства его связи с оборотнями» или с неким посредником между оборотнями и человеколюбцами. Эта версия мне самому казалась наиболее правдоподобной. Вряд ли Дженнард намеренно причинил зло вейдерам, и вряд ли он сознательно помогал оборотням проникнуть в дом. Скорее он был пешкой, которую передвигали таким образом, что любой ход непременно влек за собой малоприятные последствия для окружающих. Вполне возможно... Он в конце концов сообразил, за кого его держат. И именно запоздалым раскаянием, и объясняется его состояние в ту ночь, когда с ним повстречались Тай и бедняга Ланс. «Мы еще его не допрашивали», — сказал Шустер. «Некогда было. Хлопот полон рот». Однако за мной проследить он не забыл. Хорек этакий. Могу я с ним поговорить? «Погоди. Позову ребят и вместе сходим». Я не собираюсь вырывать ему ногти. Всего-навсего хочу пару вопросов задать. Если за твоей спиной буду я со щипцами в руках, у него быстрее язык развяжется. Не беспокойся, вмешиваться я не стану. Шустер — это шустер, ему интересно все. И какие вопросы я буду задавать Дженнерду, и что Дженнард мне ответит. Ну и ладно, тогда пойдем. Когда мы вошли в камеру, Дженнард спал, но мгновенно проснулся и сел, дико оглядываясь по сторонам. Камера у него была на редкость омерзительная, словно из кошмара вспятившего палача. С другой стороны, ему не приходилось ни с кем ее делить, а в прочих камерах узники в буквальном смысле сидели на головах друг у друга. «Удобно?» — справился я. «Я заглянул посмотреть, как о тебе заботятся». Дженерт изменился. И перемена эта в парне, которого сунули в Альхар, была несколько неожиданной. Он словно заматерел, взгляд сделался ледяным. Команда с внатуре. Как говорится, с кем поведешься, то паром не вырубишь. Накашлялся с оборотнями и тоже превращаться стал. Мой вопрос остался без ответа. Я вот что подумал, сказал я Шустеру. Как, по-твоему, оборотни знают, что мы его поймали? Наверняка. Тот, который за тебя сойти пытался, видел Дженнарда, когда Краска с Садлером навещал. То есть, если он что-то знает, его попытаются либо выкрасть, либо успокоить навсегда. Обоим, и Шустеру, и Дженнарду, почудилось, будто они понимают, куда я клоню. Но я поспешил развеять их предположения. А если мы его выпустим? Что решат его дружки?» «Что он их продал», — немедленно отозвался Шустер. «Мне это нравится. И место освободится. А то камера на одного по нынешним условиям чересчур вольготно. Да и на еде сэкономим. А то корми его, пока судья не приговорит к виселице. Сам знаешь, мы на бюджете. Кого содержим, за того и отчитываемся». «Можно подумать, я ему поверю». Туп мне кое-что рассказал о том, как финансируют стражу. И я повернулся к Дженнарду. Братство Волка состоит из бывших Командос, так? А оборотни-черные драконы Вальсунга воевали в Канторде. Наемная элита. Небось, вы с ними на фронте спелись? Помолчав, я высказал мысль, которая давненько не давала мне покоя. Или вас свел Славе Дуралейник, маска безразличия? На какой-то миг спало с лица Дженарда. Глаза его расширились, снова сузились. Он кивнул. «Да, дуралейник за всем стоит». «Врет!» Театральным шепотом сообщил Шустер. «Думает, что врет». Поправил я. Точнее, думал, а теперь гадает, не оставили ли его с носом. Дженнерт и впрямь выглядел так, словно засомневался в своих неведомых хозяевах мне показалось что он хотел что то сказать но передумал выбрал молчанку как самое безопасное что ж я его понимаю он ведь не главный и потому должен верить своих боссов верить в то что они его спасут команда с в этом отношении похожа на морскую пехоту и те и другие своих в беде не бросают я сказал об этом шустеру тот выпятил подбородок «Дескать, пусть только попробуют». Итак, имен мы не услышали. Бесспорных доказательств не нашли, зато теперь знаем твердо, что между шайкой Дженнердой и оборотнями существует некая связь. Остальное я надеялся выяснить в поместье Маренга. Подержите его еще немного, чтобы у меня было время рассказать о нем в паре тройки мест, а потом выпускайте». Тайвейдер знает толк вместе, «Ему мой способ точно понравится. Правда, Дженнард может и выкрутиться, если сумеет запрудить мозги своим дружкам. По-моему, этим талантом его природа обделила». Шустер оставил при Дженнарде охранника на тот маловероятный случай, если Джеррис решит покончить с собой, а сам испарился по дороге к кабинету тупо. «Краска с Адлером проверять будешь?» спросил полковник. «Зачем?» Ты говоришь, что они никуда не денутся. Этого с меня вполне достаточно. Поправляются хоть? К несчастью, да. Осторожнее с ними, полковник. И не забудь, на воле хватает тех, кто готов о них позаботиться. Я помню. И даже кое-что придумал. Зловеще усмехнулся Туп. Хочешь их как наживку использовать? Тогда и братца Дженнерда не забудь. И его можно вычеркнуть из списка. Снова зловещий смешок. «Мы их всех поймаем», — Гарит. «Не сомневаюсь. Надеюсь только, что к тому времени хоть кто-то из моих друзей в живых останется». «Друзья полезны и мертвым. Они тебе местечко в преисподней приготовят. Знаешь, что тебя там ждет? Бочонок пива в каждом углу и орда распаленных девиц». «По-твоему, это преисподняя?» «А что, не нравится?» «Да нет, нравится. Но я пока туда не хочу». Туп скривил физиономию. «Какий ты привередливый!» «Своей дурной славой я обязан исключительно мисс Карденлас. Неужели полковник моргнул? Или мне показалось? «Что дальше делать будешь?» Спросил он. «Вернусь в поместье Маренго. Я почти уверен, что лично он тут ни при чем. Хотя меня одурачить несложно. Ты-то как считаешь? Он и вправду верит в то, что говорит?» и я стараюсь не прислушиваться к словам таких личностей. Главное не что они говорят, а что делают. Кстати, ты сказал, что с холма на тебя давят? Подавят и перестанут. Выходит, на холме поддерживают зов? Пока он побеждает. Никто не желает болтаться в соседней петле с маренго, если они в конце концов опростоволосятся. Приближался час волка. Самое холодное. Самое жестокое время ночи, когда отчаяние проникает даже в сердца записных храбрецов. Час, когда на улице высыпают отъявленные негодяи из троллей и гоблинов. В такой час одинокому сыщику, у которого слишком много врагов, не след покидать гостеприимный кров. «У тебя нет свободной камеры на пару часиков? До рассвета не дольше». «Солдат спит, служба идет». «В эту ночь может случиться что угодно, но я все равно лягу спать, а утром уж поглядим, что там стряслось». «Есть одна, с твоей фамилией на двери». «Шучу, ложись в моем кабинете. Я спать не собираюсь, мне работать надо. Да прошу кое-кого». Что такое час волка, тупо объяснять не требовалось. Самое подходящее время для допроса тех, кто валяется в кандалах на куче грязной соломы, дрожит от холода, обирает себя в шею и отгоняет крыс. «Спасибо, вели, чтоб меня разбудили на рассвете». Прежде чем он успел отпустить очередную шуточку, я прибавил. «Хочу повидать солнце, пока не помер». Вот и койка. Я вытянулся во весь рост. Уф, поспать дважды за ночь, какое блаженство! И самое приятное, ни одной говорящей пернатой твари поблизости.